Исаак б а ш е в и ц Зингер. Шоша, роман и рассказы. Кассета номер восемь, вторая сторона, страница двести пятьдесят ч е т р а я Неужели светает? Дело-то было на короткую пятницу, когда ночи вон как д л и н н ы а тут и до м е р н и ц ы недалеко. Я, скорее, почти бегу, что вам долго толковать? Подхожу и вижу, горит м е ь н и ц а и дом брата в огне. Вы понимаете? Я собрался поджечь, а о н о уже само горит. Остановил, с я г л я ж у как помешанный, и чувствую мозг в голове шевелится. Ну, думаю, спятил. Сбросил мешок и туда. и о р у в о весь голос к мельнице, но вспоминаю липы, липы, х а в а л ы дети. Влетаю в дом, дым, огонь, и от дыма похоже, они совсем угорели. Светло, как на Симхестоер, жар, как в печи. Вбегаю в спальню, подхватываю на руки брата ц и в ы с а д и в р а м у выбрасываю его на снег. Хватаю е е ребенка, другого ребенка, все семейство. в а т ь сам чуть не задохнулся, но всех спас. И только я вынес последнего малыша, рухнула крыша. На снегу угоревших приводят в чувство. Это сбежались на мои крики окрестные жители. От дома ничего не осталось, груда золы и печная труба. А мельницу потушили. И вижу я тут свой мешок, бросаю его в огонь. р а с с в е л о Когда брат мой на снегу лежа очнулся, сел он, спрашивает, что такое произошло, и ко мне: "Ты откуда здесь взялся?" А я не знаю, что отвечать. Невестка как з а в о п и т "Это он, п о д ж о г он!" И набрасывается на меня, чтобы выцарапать мне глаза. И к р е с т ь я н е в круг берут, каким чертом тебя з а н е с л о У меня, понимаете, речь отнялась. Они меня палками и давай, и давай, и со злобой такой. Брат мой, когда видит, что весь я уже в крови, говорит довольно: соседи есть Бог, он его и накажет и плюет мне в лицо. Кое как я добрался домой, не ногами шел, а ползком, кровавленый, как подстреленный зверь. Несколько раз садился, снег прикладывал краном. Появляюсь я дома, а в городе уже гармидор переполох. Все с расспросами: ты где был, ты откуда знал, что у брата горит? И при этом, конечно, убеждают своих я с в п о д о з р е н и я х Столяр мой идет в чуланчик и как завопит: "Мешок, мешок у него пропал". и о н о в шумит: "Как же брат брата поджег, да еще в ночь на субботу". Вижу я д е л о плохо, засадят еще, пожалуй, в тюрьму или привяжут в прихожей синагоги, где каждому будет вольно ударить меня п л е в а т ь Взял я да избежал. Старый благула меня пожалел, усадил за бочками. к т о т раз он вез не людей, а г р у з и товар. Ночью мы тихо выехали на замост. Но в замосте все уже было известно, и мне пришлось уйти в Люблин. В Люблине я научился столярным работам, женился. Жена оказалась не роженкой. Я много и тяжело трудился, но труд мой счастье не приносил. Мой брат Ли п а с т а л настоящим магнатом, пол й ё н о в а принадлежало ему. Мы больше с ним никогда не встречались и не писали друг другу. Он потом породнился с раввинами и богачами, его уже нет на земле. Прожил жизнь в почете и почестях. Раньше я никому ничего не рассказывал. Кто поверил бы мне? Я даже скрывал, откуда я родом, брал, что из ш е б р ж е ш и н а Теперь на смертном одре не могу больше лгать. И я рассказал вам еврею и с у щ у ю правду. Одного не пойму, как т о случилось, что пожар возник точно в тот день. Точно в тот час, в ту минуту. Однажды пришло мне на ум, что дом з а н е г с я не случайно от гнева моего. А вы как думаете, может такое быть? От гнева дом не сгорит? Слышал я говорят, гневом пылает. Это только так говорят. Но когда я увидел огонь, я ведь сразу все счеты забыл. Я же бросился к ним, всех их спас. Ведь если б не я, сгорели бы н и д о т л а до черных углей. И теперь перед смертью я хочу одного, чтобы люди узнали правду. Кишевицкая сказка. И я бес свидетельствую, что бесов на свете больше нет. На что нужны бесы, когда человек сам бесом стал? Кого совращать, если каждый, как говорится, и без того уже спекся? Я, наверное, последний из наших из нечести. Прячусь на чердаке. В городишке т и ш е в е ц жизнь моя – это чтение сказок н а и д и Штайч. Эти книжки завалялись здесь давних времен до катастрофы. Сами т о с к а з к и галиматья п е р е ц к у б е б а на гусином надое. А все дело в е в р е й с к о й буквицы, как сказано, буквы мудрствование. Что я е в р е и говорить не приходится, а кто же еще, гой что ли? Да, я слышал, и у гоем есть свои бесы, но лично я никогда их не видел, не знал и знать не желаю. Исау в Яков не сват. Прибыл сюда я и з л ю б л е н а о Кишевец – это такая глухая дыра, куда и д а м в безлюдном мире не стал. Въезжает в город телега. Голова кобылы уже на базаре, а задние колеса еще на развилке скрипят. Грязь на к у щ к е как разольет, сполгода не просыхает. Тише в и ц з е козы с крыш солому таскают, не задрав бороды. Куры посреди улицы на яйцах сидят. Пауки в париках у женщин гнезда с в и в а ю т В п о р т н о в с к у ю синагогу, если миньон не набирается, о б с и н н о г о козла влакут. Все это я говорю в настоящем, а не в прошедшем времени, потому что время остановилось. Как меня занесло в эту глушь, не спрашивайте. Ошмодай пошлёт и не вякнешь. Да До з а м о с т и а дорога знакомая. А дальше п о м о г а й себе сам. Подсказали примету на синагоге на крыше железный петух красуется. а н а г о в о р е у него всегда ворона сидит. Этот петух когда-то вертелся под ветром, но теперь много лет уже не шевельнется ни в бурю, ни в град. В тиши вице и железный петух сдохнуть может. Прибыл я, а из наших гляжу никого. Кладбище в запустении нужника нет. Забрался я в баню тут рядышком уселся на верхний полок, смотрю на камень над г р о б н ы й и думаю, и на кой я, к примеру, тут сдался. Ну, может, длиннохвостик какой был бы здесь, кстати, но гонять матерого беса за столько верст из самого л ю б и н о когда тут за мост с под боком, или что у них демонят лопетутов не стало. Ну и ну. На улице солнце, лето в разгаре, а тут холодно, мрачно. Над головой паутина колышется, паук сучит лапками, то прясть затевает, то снова притихнет. Мух нету, даже следов не видать. И что он здесь думаю ест? Свои же кишки? И вдруг слышу, он мне отвечает д да ы е н о распев, как п о г и м а р е Не насытится л е в горстью и не переполнится колодец песком, оседающим из его воды? Я аж р а с х о х о т а л с я Вот как! А с ч е г это ты вдруг паук? А я здесь уже и червем и плохой побывал. Отвечает и лягушкой. Третью сотенку лет разменял. Заняться все нечем. И никуда не подашься. Нет разрешения. Взялся, в р а т и л бы кого-нибудь, что что одни цадики праведники и живут. Да, ну мелкие люди ничтожные грешки. Соседу с вечера позавидует у того новый в е н и к А с утра с м о т р ш ь к а е т с я уже и постится. Тех пор, как Авром зал м а н р а в и н здешний, внушил себе было, что он сам посланец Божий, кровь в людишках точно застыла, совсем не течет. Будь я сатана, я бы нашего брата по напрасно здесь не томил. Да ему то что жалко, и то сказать. Ну а что в мире новенького, смотря в каком. Если ты про Сетре Ахре то не шибка. Что так, дух добра укрепился на свете, укрепился? Может здесь у вас в Тишевице? В больших городах про такое уже и не помнят. Дух добра и о т ц а р т о в даже в Люблене, где-где оно в Люблене, о н давно уже не г л а в н а я шляпа. н у так т это же хорошо, что ж хорошего. Нам тоже кругом виноватыми быть не к чему, а ведь дошло до того, что грешат уже больше, чем могут, чем сил достает. Жизнью жертвуют ради крохи греха. лечу я себе намедни на д л я в о р т о в о й улицей. Подо мной еврей топает, бороденка вся черная, песик кудряшками, тулупчик на нем, в зубах цигарка бурштинская, на встречу мадам. Мне и взбрело. Я г о в о р ю ему, а что, дядя, как насчет цацы? Я просто так подразнить его думал, на больше е не надеялся, а то еще думаю обложит и в рожу плюнет. Платок приготовил, а он э т о к сходу да еще недовольный со злобой меня, то чего уговаривать, ты он с ней потолкуй, о т к у д а ж напасть. просвещение. Ты пока двести лет здесь торчал, Господь новую кашу заварил. Нечто неслыханное. У евреев лишь писатели появились. Кто на святом е в р и т е крапает, кто на и д и ш е И неплохо знаешь профессию нашу освоили. Мало того, мы покуда одного ш а л о п а л я колпачем глотку надорвешь, а эти стансышмансы свои напечатают целую гору и сидят рассылают всему роду израильскому. И уловки-то все наши. что мол свято, то свято, но и пожить ведь себе в удовольствие можно. Грязь д е с к а т ь смоется п р о м о в е н и и после смерти, и иначе весь мир погубить хотят. А ты вот дичаешь тут целых д в а в е к а а о т о л к у но ну, хоть одного кого-нибудь совратил, или я, а что я успею за две недели? Сказано был бы гость в пору своротит гору. Да уж, ну ладно. А кем бы я мог тут заняться? Есть один р а в и н и ш к а перебрался и з м а з а л б о ж и ц а молодой еще, тридцати нет, но правда парень опытный, тер, т е р ы й весь т о л м у д в голове держит, каббалист на всю Польшу такой. И п о с т у него через день и холодная м и к в а не подходи и в разговор не вступает. Равинша, да и в о все пас псувая почти девственница, железная стенка попробуйка расшевели. Спросили меня, весь этот кишевец надо просто списать, вычеркнуть. Слушай, а ты бы помог мне? А? Ты у с т р о й как-нибудь, чтобы меня отсюда убрали. Я тут с ума сойду. Так, с этим р а в е н ч и к о м следует потолковать. С чего бы начать? Как ты думаешь? Ха -ха, с чего бы начать? Это ты мне скажи. Знаешь, как с ним? Ты еще рот не открыл, а он уже соль на хвост тебе сыплет. Да я братец Люблинский. Меня на соль не возьмешь. По дороге допытываюсь у бесенка. А ты все-таки пробовал, пробовал и так и э так. На счет баб и не смотрит. Прочие прелести на всего один ответ: горд. Избегает щ е с л а в и я что совсем не клюет, ухом не поведет. Но ведь что-нибудь себе думает, наверно, е но окошко в бездне раскрыто, влетаем. Все как положено, а р н к о д ы ш Книги м е з у з а в деревянном футляре. Равин молодой человек с русой бородкой, с голубыми глазами и рыжими пейсами, с высоким в з а л ы ш и н ы м лбом, сидит на своем равинском стуле на к е с е р а б о н е с углубившись в гемару. Он при полном о б л а ч е н и и ярмолка ч и с т ы е ф и л а к т е р и и цицис. Слышу голос бесенка ч и с т ы е помыслы. Равинчик как вздрогнет, как забубнит, рохол ты у новых зизо. И тут же сам истолковывает н а и д ы ш и юный барашек заросший весь волосами и он обработал его Рхел говорит это конечно барашек но Рхел говорит это еще девица к примеру Рахиль так что обработать барашка это значит остричь его правильное что из этого следует у барашка шерсть а волосы у девицы так ну и так что он обработал юношу Что ты такое болтаешь? Не мешай, дай разобраться. Погоди, говорю, Тора твоя н е ч а я н е о с т ы н е т Яков действительно любил Рахиль, но когда привели к нему Лию, он не роптал, а когда Лия привела к нему з е л ф у наложницу, Рахиль ей на зло отдала ему Валлу в обоснование будущего предания про царя Давида. Да, но до его отпадения, до отпадения, после отпадения мужику главное отпасть. с бабой на пару, шейгец, как закричит вдруг равин, негодяй, отведишь отда й от меня сатану и схватившись за пейс отшатывается, потом подняв пальцами мочки затыкает ими уши, не слышу, я еще говорю, а он в самом деле не слышит, с головой уходит в писание, все, хоть к стене обращайся, б е с е н о к мой замечает ч е р с т в у й л о м о т ь а? весь день завтра будет п о с т и т ь с я терзаться, отдаст нищим последний грош. В наши дни такая вера тверд как скала, равинша, сама благочинность, дети малы, может теща давно в мирином, враги таковых не имеется. Да откуда ж он такой взялся, паянка этот? У евреев всего заваляется. Я должен его дожать, у меня задание, справлюсь в Одессу поеду, мне обещали. Это что еще? Рай. Эдем для нашего брата. Спи себе в сутки двадцать четыре часа. ч е р н о г р е х о в о д н и ч а е т а ты палец о палец не ударишь. А чем заниматься? С ведьмами развлекаться. О, а тут ни одной. Хоть бы суку какую старую. Ну и как же обходишься? Известно, старая история про а н а н а Это не дело. Вот что ты мне подсобишь, а я клянусь бородой о ш м а д а я вытащу тебя отсюда. Будешь у меня и ш о р о с о м это бы хорошо, только надеяться не на что. Насчет этого рыжего не обольщайся, но, ну но -ну, говорю, не с такими справлялись. Проходит неделя, дело с места не трогается, и так м у т о р н о мне. Неделя в тиши е в ц е с ч и т а й в л ю б л е н е месяц. Бесенок мой п а р е н ё к ничего, но как проторчишь двести лет в захолустье, попробуй не стань провинциалом. Анекдоты ц р а с с к а з ы в а е т времен Эноха. И сам же хохочет, ригочет, как дикий, называет знакомых, а имена их может только вагодеев с т р е т и ш ь Историки все с бородой, надо сматываться. н о в е р н у т ь с я ни с чем не шутка. У меня врагов среди этой братьи хватает, затравят. Да меня может для того сюда и послали, чтобы я шею себе тут сломал. Наш брат, если он с родом людским не воюет, своего же угробить горазд. Значит так. Три главных соблазна: деньги, гордыня, разврат. В одну из сетей обязательно попадется, будь он трижды святой. Равинчик он, конечно, упрямый, но видно с прицелом. Тише вицкий рэп говорю. Я ведь знаешь не вчера родился. К вам я и з л ю б л е н а там у нас дураками как брусчатка и улицы мостят. Благодетелями печи топят. От каббалистических книг ломятся чердаки. А настоящего знатока народ в е тебя во всем любли не найдешь. Как же это случилось, что никто про тебя не знает? Понятно, конечно, истинный цадик мудрец благочестный бежит суеты. Но опять же с другой стороны п о д л е ж а ч и й камень. А ведь тебе по плечу стать наставником вождем поколения, а не каким-то безвестным равином в безвестном местечке. Тишевецкий равин, пора себе заявить. Такого, как ты, ожидают народы. Сам Мессия сидит в конце п о р и и ждет. Все глаза проглядел. Извини за сравнение, но держать тебя здесь все равно, что слона впрячь в телегу и возить на нем сено. Кто ты? Что тебе надо? в о п р о ш а е т он в страхе. Зачем ты мешаешь мне изучать? Эслосой скричу. Время действовать. Рыцарь г е м а р и это может любой. Кто послал тебя? Послали. И вот я здесь. Ты что ж думаешь? Наверху про тебя не знают, на тебя рассчитывают. Да в самых высоких сферах. Дал Бог плечи н е с и Знаешь рифму к Венец делу конец. Знаешь, что р е б е Авром Залман действительно Божий посланец был, а тебе предначертано привести на землю с небес другого посланца по имени Давид. Не проспи, раскрой глаза шире. Мир погружается в топни чистот. Ты один святой в этом мире, надежда его. По всем капищам слышится вопль нечестивцев, вопль ужаса, т и ш е в е д к и й равин. Враг человеческий напустил на тебя всю араву, сам сатана подстерегает тебя, а шмадай под тобой р о е т яму, л е л и т о твои не отходит постели. Демоны б р и в и и ш а б р и в и хоть ты их и не видишь, всюду следуют за тобой и наступают на пятки. Если б не ангелы, это нечисть давно бы тебя одолела. Но нет, ты не брошен на произвол судьбы. Тишевецкий равин, верховный судья, охраняет твой путь. Метатрон, высший ангел, за тобой наблюдает из лучшего мира. Все теперь на чашах весов, и от тебя, Тишевецкий равин, зависит, куда качнуть стрелку. Что я должен делать? Исполнить все, что я скажу. Даже е с и б я потребовал пойти против Торы. Кто ты? Как твое имя, э л и о Я уже приготовил р о к шафар, чтобы струбить судный день. Ты решаешь сейчас, т и ш е в е ц к и й Равин, придет ли спасение к людям, или мир растворится в т ь м е египетской вовеки веков. Долго молчал Равинишка. Лицо у него побледнело, как лист бумаги, на котором он только что писал свои толкования. Как мне знать, что слова твои истинны? спросил он дрожащим голосом. Прости меня, ангел святый. Но ты должен подать мне знамение, знак справедливо. Вот тебе знак. Я поднял такой ветер в комнате, что листок с его писанины взвился в воздух и начал летать и парить, настоящий голубь. Страницы в книге перелистывались сами собой. Завеса перед а р н к о д ы ш е м вздулась, как парус, е р м о л к а сорвалась у него с головы, хлопнулась о потолок и опять опустилась на теме. Этого хватит? Да. Ты уверовал, он еще колебался. И что же ты мне повелишь, наставник и вождь поколения должен знать жизнь, а именно ты должен поездить по свету. А чем заниматься, что делать? Проповедовать, собирать деньги, деньги для кого собирать? Ты сперва собери, а как с ними быть, я потом укажу. Кто же мне их даст? Евреи по моей воле, а кто меня будет кормить, содержать? Собирающий имеет право на долю. Хорошо бы приют для детей. Денег хватит на все. Сейчас, что я должен? Захлопни книгу. о й е й застонал Равинчик. н а в ш и г а к а к б ы т о р а возлюбил всей душой Тору, но все же поднялся и готов уже был закрыть Гемару. Сделай он это все. Он мой. А чтобы он потом мог? Что, например, удумал Иосиф д и л а р е й н ы д а л с а Моилу нюхнуть табачку, смешно. Я уже тихо торжествовал с детстве т и ш е в и ц к и й Равинчик. Мой бесенок в углу так от зависти позеленел. Это при том, что я обещал его вызволить, вытащить из этой дырки. Таков уж наш брат зависть сильнее разума. Равинчик вдруг говорит: "Знаешь, что мой в а с т е л и н Я хотел бы еще одно подтверждение." Пожалуйста, говорю, солнце остановить, покажи свои ноги. Как только он сказал, я понял, что все пропало. Я мог показать ему что угодно, только не ноги. Ноги у нас гусиные. У всех от сопливого л е п т у т а до самого злого духа мерили. Бесенок хихикнул в углу. В первый раз за тысячу лет у меня уговорно отнялся язык. Ноги я тебе не покажу, воскликнул я в гневе. Значит, ты чёрт! И как заорёт лоб немыльный пузырь, изыди на в а ж день! Я п о д б е г а е т к к н и ж н о м у шкафу, х в а т а е т книгу творения и давай размахивать ею п р е д о мной, вот бандит! Против книги творения всемы б е с силы. ь н Едва ноги унёс. д а что говорить? з а с т р я л я тут в Тишевице. Вот тебе и люблин, вот тебе Одесса. Один миг все рассыпалось, как г о р с т к а з о л ы все старания мои хитрости. о т о ш м а д а я пришел приказ, оставаясь мол в т и ш е в и ц е За пределы т х у м ш а б а с а и нос сосунуть не смей. Давно ли я здесь обретаюсь? Вечности еще одну среду. Все пережил разрушение города, разорение Польши. Нет больше евреев, нет больше бесов. Не плещет в м и к в е вода. Не изменяют супругам, не т о л к у т с я с утра в синагоге, не окликают прохожего, эй, перед тем, как выплеснуть на дорогу помой, мой равинчик, а л ь к и д е ш Хашем, пал жертвой за веру в день пятницы в месяц несан, кагалы стребили, книги сожгли, кладбища поганили, к н и г о т в о р е н и е теперь у старосты, в бане парятся солдаты и е в о н и м В склепе равина Аврома Залмана устроили хлеб. Нет и с к у с и т е л я нет искушений, нет духов н и д о б р ы х н и злых, нет чудес. Род людской греховен си между сем, ь а мессия вообще не приходит. а к кому ему приходить? Он не явился на помощь к евреям, и евреи ушли к нему. И кому нужны еще бесы? Насто же всех уничтожили. Я, может быть, единственный, кто избежал. Я свободен теперь, могу отправляться куда мне угодно. А к кому отправляться? Голодеем я не пойду. На чердаке, когда-то принадлежавшем Бондарю Веллву, среди р а с с о п ш и с я р а с с о х ш и х с о б о ч е к валяются несколько книг. На т р и ф н о м и д ы ш т а е и ч Тут и сижу я, последний на свете без. Ем пыль, сплю на оторванном г у с и н о м крыле, который, которым хозяйка когда-то маслила сковородку. И читаю, читаю истории, как по заказу для нашего брата про кугл, и с п е ч е н н ы й на свином жире, про то, как крестился благочестивый еврей, в общем шкатулка с теми еще благовониями. Но буквы-то буквы, в них теперь вся моя жизнь. Печальюсь и радуюсь буквы еврейские, наш а л ф а в т А алфавит уничтожить они не смогли. Я и сижу, переставляю, перечитываю слова. Риф мы п л и т у риф, моплетствую. Всякую б у к в о ч к у истолковываю по своему. Алеф армия армия прет. Бет беженец беженец мрет. г и м л голод голод м о р и т д а л я с деревня деревня горит. Хей хутор хутора нет. Вов вешатель перевешал весь свет. Зайн зыбка зыбка пуста. т е с тишина т и х а пустота Юд еврей Ламеду лопата Мем могила могильная мята Пока хватит еврейских словечек буду жив Пока моль не сожрала последнюю строчку последней страницы есть над чем смеяться А что будет после Я исказать не хочу Без еврейской буквы без а л е в б е т а сдохнет без кукареку кукареку. На вашем человеческом языке это означает доброе утро. Извольте проснуться в п и н ч е в е светает. У вас людейшек слов не в п р о с ч е т У нас же дворовые птицы одно единственное. Но в нем зато все. Кукареку -ку это все и про все. Как у вас говорится, смотря на что п о д н а ж м е ш ь Дело в малой толике, в распеве, в том, куда поведешь голос. Сам ты я дальний потомок того петуха, который стоял у трона царя Соломона. Я и всякие наречия знаю. Потому вам и г о в о р ю одно: н а ш е кукареку больше весит, чем десять мер слов. Не сам, разумеется, крик, но призыв. Но как крыльями хлопнешь, как гребень твой вспыхнет? В небо вздёрнется клюв и вздуются перья в круг горла. Есть у нас, говоря по вашему, диалекты: литва, к литовский петух свою кукареку горланит, а польский вопитки кирикей. А есть и такие, что и в о в с е к р и ч а л о к л и ш и л и с ь Только не задавайте мудрёных вопросов, у каждого своя суть, своё наследство от предков. Да что там, один и тот же петух одинаково дважды не кукарекнет, а имеющие уши да услышит. По линии материнской род мой тянется от слуха. я Можете посадить меня в темную клетку, а я на слух вам скажу про что петухи на воле поют и куда х ч у т куры. Смркается там или скоро наступит рассвет. В тучах ли небо светит ли солнце, дождик бьет или град горошит. Безошибочно распознаю новый месяц и полнолуние и затмение тоже и тысячу тысяч вещей. которых вы люди не догадываетесь, потому что слишком много болтаете, захлебываетесь в болтовне, а истина, между прочим, в единственном слове курику. Я не вчера вылупился, перед глазами моими прошел целый мир несчислимое множество петухов и кур, и здесь в этом старом курятнике многие сиживали. Случалось, к л о у сказать и такое, что слишком ретивого певца холостили и откармливали на убой. Мне прекрасно известно. Чем все к о н ч а е т с я Этот петух обречён на смерть. Зетарниголь и Лех л е м и с о й А принесут для тебя в жертву на е м Кипур, зарежут ли на Пасху или Кущи ш о й х и т ждёт нож, востёр, всё готово, горшки для второго, кастрюля для бульона, доска для разделки, а для выжарки тарелки. Как т а м у вас говорится, обольщаться не приходится. Вся мусорная гора нашими к и ш о ч к а м и д о г о л о в к а м и завалена. Всякая ваша курва под шляпой нашим пером щеголяет. Ну а повезет под нож не улягусь, все равно не вечно же бегать. В пупке у меня ноготь растет. Еще у меня типун. Еще не при вас б е т ь сказано внутренняя оспа. А н о ведь как? Живешь несчастный петух, там камушек сглодухи о сглотнешь, там проволочку, иголку, з м е е н ы ш е к о т о р ы й помельче. А укропные зернышки до чего же твердые! Вот если бы их разжевывать, так что для всякого петуха свой срок сдавать потроха. Ну что же, на все это есть ответ единственный: кукареку, кукареку! Это наше испоконное, н е п р е к л о н н о е кукарекаем мы издавна до начала начала и, наверное, еще долго будем кукарекать долго после того, как все шойхи-то и курафобы опрокинутся лапками кверху. Что же такое петух и что курица, что такое шейка, что гуска, не более чем оболочка для кукареку. Оболочка сгнивает, птичка улетает. Курица околела, снести яичко успела, а если не успела, с в о е все равно о т к в о х т а л а отпела, сподобилась жизнью з е м н о ю упиться, и этого в ней уже не убьет никакой убийца. Есть небесный петух, высший т о р н и г о л ь Мы петухи и куры земли его подобие и образ. Есть небесная кукареку, из которого мы и цедим наши мелодии. Это о, но он вопиет в наших глотках, через нас справляет своих цоис. Полношный молебен. С нами встает на рассвете. Есть небесная курица. Вот вы люди копаетесь в книгах, в кабале. А у нас кабала в костях, в костном мозге. Ведь что такое к у к а р и к у н и м я л и Бога подобающее произнесенное. Может быть, я разглашаю тайну? н о кому ушам, что не слышит? Уж ежели предки ваши не постигли этого тайного смысла к у к а р и к у то куда вам-то? Вот говорят в дальних странах есть такие машины, кур поджаривают мириадами, потом выдвигают из ящичков. Покупая не хочу. Одна курабойня такая, больше базара, и все на ней распределено: один курицу вяжет, другой е е е т т р е т и й ощипывает. Ванны полные крови, облака перьев, в минуту тысяча птиц. Ну скажите, как можно? Как вспомню, под крыльями жженье, изут. Ничего поделать с собой не могу, в з а б у п е р шит, язык дрожит, п е р ь е впились как с в е р л а крик лезет в глотку. Кукаря Кук к р е к о к на счет того, что вы говорите куры, да куры, куры на скандачка я них не судите. Когда я был молодым петушком, курица не значила для меня ни чегошеньки. Подумаешь, курица, ни гребня, ни шпор, ни крепости в коготках, хоть бы на хвосте узор, один только к в о х да квах. Откудах ты это т год другой? Яиц нанесет, до да цыплят попасет, сидит знай и трет о землю свою. Как это у вас там называется? Дуры, злючки, в общем, те еще штучки. Я куриную у ж и в о с т ь распознал еще в юности. Всегда и любому готов поддаться. Да и между собой не умеет ужиться. На своем же подворье с и л ь н а я слабую долбит. Я, как вы догадались, и сам поговорить не любитель. Но вот кто поистине ни минуты помолчать не умеет, это к у р и ц а Квак, в а к в а к в а к в а к в а Мое правило, да нет. Да, да. Нет, нет. Хотя и без кур не обойдешься. Мать есть у каждого, так что вроде поэтому не торчать же в самом деле из скорлупы торчком до окончания века. И только пожив, понимаешь, что так оно все и быть должно, все как есть. Он и она, сам и сама. И это во всех мирах, на всех небесах от горни вододольнего. к в а к в а к в а к о н е ч н о не то что кукареку, о но и с курицей не так все просто. Вот любят ваши мудрецы в о п р о с задавать: что было раньше, яйцо или курица? Наши лукавцы тоже спорами заняты: что прежде явилось, к в а к в о или кукареку? Болтология это. Раньше, позже, там по ту сторону последнего забора ничего похожего нет. В начале, в конце, все едино. Начало будет в конце, а конец был в начале. Что непонятно вам, разъясняю кукареку. У меня пять жен, каждая своя повесть. Первая Кара, аристократка, осанистая, медлительная, с белой меточкой ходит важно, с к у р а м и не и к ш а е т с я в ы б р о с и т ь например, хозяйкам мусор. Все разом бросаются, к о п а ш а т с я р в у т х в а т а ю т п л е п с ш а н т р о п а быдла. Моя Кара не торопится, у нее есть время и терпение. Коли зернышко ей суждено. Ее дождет с я о н о Карас о д е р ж и т себя в чистоте, в достоинстве, на чужих петухов и не глядит, со всяким отребием с п о з н а в а т ь с я не станет, к в о х ч е т меньше других, яйца кладет большие и белые настоящие, что и говорить супруга. Я с ней давно уже несколько лет, но что она собой представляет до сих пор не пойму. Спросишь ее бывает о чем-нибудь, а она тебе в ответ: п а А что это ква означает? Тут сто ученых голов н е с к у м я к а ю т Особого влечения я к ней не испытываю, да и она ко мне тоже. Но потомство у меня от нее больше нари... народилось, чем от всех остальных. Каждый год высиживает по две дюжины яиц, без о в с я к и х капризов делает все, что должна делать курица. Когда она перестанет нести, с ь ее зарежут, вытопят из нее добрый горшочек жиру. Бульон получится нежный, ароматный с большими глазками. Мне кажется, она и не знает, что на свете есть такая штука, как смерть, потому что частенько любит поиграть кишочками своих сестер. Это кара. ц ы п ц ы п Полная противоположность. Рыжая, худая, костлявая, крикливая, прожорливая, похотливая, заводится сходу настоящий огонь, п е р е д р ы в а с ь со всеми курицами. Любит меня не на жизнь, а на смерть. Только завидит шмяка землю и в сторону крылья. Ждет раскидавшись. Слабо говоря по вашему на передок. Но я ее прощаю. Что тут поделаешь? Вся дрожит, трепещет, трясется. Яйца несет она мелкие, желток с кровью. Сколько помню ее мечется под подвору, как чумная, и в е р е щ и т И все вокруг виноваты. т а ее к л ю н у л а это у щ и п н у л а т о п е р ы ш к о выдрала, это лакомого червячка утащила. Пробует летать и чуть ноги себе не ломает. Смотришь, она уже на дереве, смотришь на крыше. Ночью в курятнике покоя себе не находит, никак не уснет. в о р о ч и т совсем мешает. в е з ей, видители слишком колок. Не будь она так х у д а й и костлява, давно бы ее зарезали. Но и это не жизнь. Сама себя поедом ест. спрашивается, из-за чего это цип-цип, чип-чип, дебелая, добродушная, как солнечный день, тиха, как голубка, д р а к бежит, как огня, малейшая стычка, п у с т я ш н а я з а в а р у ш к а кидар-видар и у нее запирается лона. Любит меня смиренно и скромно й любовью, считает, что я большой охотник до да кур, все это молча таит про себя, кудахчит в пол голос а и день за дня толстеет. н е ш и б к о пожалуй, умна. Приходит ей, скажем, пара на яйца садится, ь а я и ц нет. Она может и на камешку е усец, усесть, у с е ь с я помельче и побелее. Как-то высидела три утиных яйца, пока утята в воду не лезли, верила, что это цыплята. А как пустились п р и б л у д к и в л у ж е поплавать, чуть жизни себя не лишила, стоит на берегу, а сердце от страха обрывается. Я хотел бы объяснить ей, что такое бойстрюк, но поди т поговори с перепуганной матерью. Чип-чип, почему-то всей душой т я н е т с я к цип-цип. Все н р а в и т ей помочь, угодить, но цип-цип ненавидит ее. Другая на месте чип-чип давно бы этой неблагодарной твари зенки выцарапала. Она все так же добра, дружелюбна и не ждет в ответ благодарности. Что-то есть в ней от высшей духовности, от самой, может быть, небесной курицы. Это чип-чип. п р е п р е наихудшие из куриных созданий, какие я когда-либо видел. Все, что может быть отвратительного в курице, есть у нее. Черна как уголь, худа как щепка, воровка, сплетница, за д и р а за висница. т Всех вокруг осыпает проклятиями, интригует и п о д л и ч а е т Слепа на один глаз. После семейной сцены с первым мужем да будет ему свалка пухом. Препренаять л ю б и т погулять. Путается с чужими петухами, шастает по дворам, капошится на помойках. На голове у нее у курицы петушиный гребень. И голос у нее петушиный, в полнолуние при полной луне начинает вопить, словно дебук в нее вселился, снесет яйцо и сама ж е е г о и сожрет, а то и просто так расклюет из подвласти. Сидит и смотрит, как она медленно вытекает. Я ее не навижу эту кошелку мерзостей. Сколько раз себе клялся не иметь н е й никаких дел с этой тварью распутной, но ведь ей когда надо не о т в е р т и ш ь с я И в глаза тебе з а г л я д ы в а е т и к о н ю ч и т и клянчит, и п о п р о ш а й н и ч а е т Вообще-то я не дрочлив, но это и п р е п р я от меня достается. Как ухвачу, другой раз зачипик, только перья ловите, пух с толбом. Жены мои избегают ее как напасти, а уж чего ей товарки желают, х в а т и л о бы тысячной доли, чтобы окочурился. И всякий раз, как хозяйка собирается отнести ее к ш о й х и т у именно в ту минуту ее и не сыщешь, шляется где-нибудь по соседским дворам шлюха с у к а куриная. Это пр-пр. к в о х т о ч к а дочь мне, а про родную дочку отец дурно о не скажет, даже если она ему и жена. Гляжу на нее и глазам не верится, когда же она выросла? Еще вчера, кажется, это был крошечный комочек пуха, только-только из скорлупы не с м ы ш л е н аж такая ц ы п л ю ш е ч к а И вот, пожалуйста, она уже строит вам глазки, знает все куриные штучки, кладет уже яйца, хоть и маленькие. Очень скоро я стану отцом, отцом своих внуков. к в о х т о ч к у люблю я всем сердцем, хотя и догадываюсь, что ее то сердце принадлежит другому, а именно недоумку, тому за плетнем. И что она только нашла в нем в р а с п а т л е н н о м босике? Впрочем, этого мне никогда не понять. Как понять, недано ни одному петуху, что нашла в другом его курица. Может, понравилось перышко на хвосте или зубец на гребне или шпоры на ногах или просто, как волочит он эти свои ноги небрежно, вальяжно, поднимая над собой пыль. Тут ведь как, то, что у петухов считается важным, существенным для кур дело десятое, и наоборот. Я с моих к в о х т о ч к о й так нежен, заботлив, но она этого не ценит. Собираюсь, к примеру, подать ей важный совет, она слушает меня как кошку мышь. Я ее как зеницу ока оберегаю, она только и попадает из одной истории в другую. Что делать, новое поколение? Я одного лишь хочу, покуда я жив, ч т о б жива и она, что потом тут я бессилен, впрок жизни не н а п о с е ш ь с я Я всего лишь петух, эта к в о х т о ч к а пасть бы мне жертвы за ее коготок на мизинце. Ваши знахари знают, что кукареку это вера, религия. А что же еще? Ведь не разум. Но вера тоже бывает разная, разные меры и глубины. И если запасец ее не велик, то чуть что испарилось, и тогда петуху конец. Смотришь, крылья обвисли, гребень побелел, глаза с т е к л е н е ю т крик застревает в горле. А во имя чего кукарекать? Во имя кого? Да и долго ли осталось? Петухи ведь спокон веков кричат, а какая в том цель? Как задумаешься об этом, тошно становится. Того и гляди расплачешься. Да-да, петухи надо б о знать вам, плачут. п р и с л у ш а й т е с ь как-нибудь ночью к петушиному крику в поздний час, когда вы человечки смотрите кое-что с м сон. Да ведь б у д ь у вас уши, услышать слезы животных, Вы б ы все ножи повыбрасывали, все топоры. Но хочу я вам рассказать. Была темная ночь, куры спали или прикидывались. Заканчивались десять дней покаяния, а с е р о с и м е е т ш у в а Самый канун й о е м к и п у р а и великого жертвоприношения. После долгого з н о й н о г о дня небо затянуло тучами, луна даже боком не в ы г л я н е т воздух теплый и вязкий, как ил в утином пруду. Молнии сверкают без дожинки, без грома. Люди п о з а п и р а л и ставни и потеют под одеялами. Дравы замерли, листья на яблоне не ш е л о х н у т с я не слышно сверчков. Глухо уснули в полях, лягушки в болоте в рот набрали воды и молчат. Кроты улеглись под буграми земли, потеряв надежду на переселение душ. Все безмолвно, все умолкло и ждет, з а т а и в дыхание. Кажется, вселенная задала кому-то вопросы, сама н а п р я г л а с в о ж и д а н и и ответа. Да или нет, тьма или свет, больше так оставаться не может. Мироздание, мироздание ждет выбора и готово вернуться в древний хаос.